Глава 30. Вашингтон Хокинс начинает новую жизнь. Тот возница хорош, который умеет поворачивать. Датская пословица. Итак, в путь. Готовы ли вы? Цитата из газеты Япи Оае выходивший в 70-е годы XIX века в штате Дакота на языке индейцев Сиу. Том 1, номер 7. С годами Клай Хокинс после долгой борьбы поддался беспокойному духу нашего века и нашего народа, столь предприимчивого и легкого на подъем, и постепенно в интересах своей торговли забирался все дальше на Запад конце концов, уже в Австралии он решил оставить бродячую жизнь, осесть в Мельбурне и стать солидным, степенным и весьма преуспевающим коммерсантом. Но его жизнь остается за пределами нашей повести. На деньги, которые посылал Клай, и существовали Хокинсы после смерти отца и до недавнего времени, когда Лора, столь успешно подвязавшаяся в столице, смогла взять на себя долю заботы о семье. Когда начались ее злоключения, Клай как раз уехал куда-то на восток, на далекие острова, где тщетно пытался привести в порядок кое-какие дела, расстроенные обманувшим его агентом, и потому ничего не знал об убийстве Селби, пока, вернувшись, не прочел ожидавшие его письма и газеты. Первым его побуждением было сейчас же ехать в Америку и, если возможно, спасти сестру ведь он так верно и нежно ее любил. Дела его были настолько расстроены, что уехать и оставить их без хозяйского глаза значило бы разориться окончательно. Поэтому он распродал все в убыток и, немало потеряв на этом, пустился в дальний путь до Сан-Франциско. Приехав туда, он понял из газет, что суд над Лорой подходит к концу. В Солт-Лейк-Сити... Последние телеграммы сообщили о ее оправдании. Клай был безмерно благодарен судьбе, радостное волнение не давало ему уснуть, как в предыдущей неделе не давала спать тревога. Теперь он направился прямо в Хаукай, и встреча его с матерью, с братьями и сестрами была веселой и безоблачной, хоть он и пробыл вдалеке от них так долго, что казался чуть ли не чужим в родном доме но едва не успели расцеловаться и поздравить друг друга с благополучным окончанием процесса, как газеты разнесли по всей стране весть о жалком конце лоры. Этот последний удар сразил миссис Хокинс. И счастье, что рядом был Клай, который утешал ее как мог и взял на себя все труды и заботы главы семьи. Вашингтону Хокинсу не так давно минуло 30 лет. Он вступил в тот возраст, когда мужчина достигает расцвета сил, который мы называем зрелостью, но короткое пребывание в столице раньше времени состарило его. Когда началась последняя сессия Конгресса, в волосах Вашингтона появилась первая седина. Она стала заметной с того дня, как Лору объявили убийцей. Все больше и больше сидел он в пору последующего томительного ожидания. Затем, после крушения всех своих надежд, когда провалился законопроект в сенате и рухнула его верная опора Делуорти, а спустя несколько дней, когда он с непокрытой головой стоял над могилой и слушал панихиду Полори, волосы его были еще белей и лицо вряд ли моложе, чем у старика священника, отпивавшего ее. Неделю спустя он сидел с полковником Селлерсом в номере на двоих которые они снимали теперь в дешевых меблированных комнатах в Вашингтоне. Полковник Селлерс, особенно в беседах с посторонними, именовал жалкую дыру, где они ютились, то резиденцией, то апартаментами. Новенький чемодан в парусиновом чехле, помеченный буквами «ДЖВХ», стоял у двери, перетянутый ремнями и готовый в дорогу. На нем лежала софьяновая дорожная сумка, теми же инициалами. По соседству стоял другой чемодан, какая-то музейная древность, обтянутая телячьей кожей, потертая и исцарапанная. На крышке медными гвоздиками были набиты буквы «Б» и «С». Сверху лежали переметные суммы, которые, обладание даром речи, должно быть, многое могли бы порассказать из истории Америки за последние сто лет. Вашингтон поднялся начал беспокойно шагать из угла в угол, потом хотел сесть на старый чемодан. «Постой, что ты делаешь?» – воскликнул полковник. «Ну вот, так-то лучше. Для этого есть стул. Другого такого чемодана мне не достать. Я думаю, такого больше не сыщешь во всей Америке». «Это, пожалуй, верно», – согласился Вашингтон, пытаясь улыбнуться. «Еще бы. Мастера, который сделал и его, и эти суммы, уже нет на свете». «А правнуки его еще живы?» Слова были шутливые, но голос Вашингтона звучал устало и невесело. «Ну, не знаю. Об этом я не задумывался. Но все равно, если и живы, им не сделать такого чемодана. Никто этого не сумеет», — с простодушной убежденностью сказал полковник Селлерс. «Жена не любит, когда я беру с собой в дорогу этот чемодан. Она всегда говорит, что его непременно украдут». «Почему?» «Как это почему?» Да ведь чемоданы всегда крадут. Ну, не всякие же. Такие уж, конечно, крадут. Это не простой чемодан, это большая редкость. Охотно верю. Так почему бы вору не стащить его, если подвернется случай? Право не знаю, а зачем? Послушай, Вашингтон, я сроду не слыхал ничего подобного. О чем ты тут толкуешь? Ты только вообрази, ты вор. Под боком лежит вот этот самый чемодан, и никто за ним не смотрит. Неужели же ты его не стащишь? Нет, ты только скажи, неужели ты бы его не украл? Ну, раз уж вы меня приперли к стене, не знаю, может быть, я его и взял бы, но какой же это воровство? То есть как? Ты меня просто поражаешь. Что ж тогда называется воровством? Когда присваивают чужое имущество. Имущество? Непонятно, ты разговариваешь. Как, по-твоему, что стоит этот чемодан? — А он в хорошем состоянии? — В превосходном. Только волос немного повытерся, а так он совсем крепкий. — И нигде не протекает? — Протекает? Что ты хочешь сказать? Ты же не собираешься носить в нем воду. — Ну, а а вещи не вываливаются из него, когда, когда он стоит на месте? — Черт побери, Вашингтон, да ты надо мной смеешься. Что на тебя сегодня нашло, не понимаю. Очень странно ты себя ведешь. Что с тобой, скажи на милость. «Сейчас все объясню, старый друг. Я почти счастлив. Да, счастлив. Я совсем не потому так быстро собрался и хочу ехать с вами, что пришла телеграмма от Клая. Я получил письмо от Луизы». «Вот это хорошо. А что она пишет?» «Чтобы я скорее возвращался». Ее отец наконец-то дал согласие. «Поздравляю, сынок. Руку. На всякую улицу приходит праздник». Или, как Биш там говорит пословица, благодарение Богу, Бирая Селлерс еще увидит тебя счастливым человеком. Будем надеяться. Генерал Боссвелл почти разорен. Когда строили железную дорогу до Хаукая, он пострадал не меньше других. Теперь он уже не так возражает против взятия бедняка. То есть как это бедняка? Да ведь земля в Теннесси. Забудьте про землю в Теннесси, полковник. Я на ней поставил крест окончательно и бесповоротно. Да нет же, неужели ты хочешь сказать... Много лет тому назад мой отец купил эту землю, желая оставить ее как благословение своим детям. И она... Ну, конечно, Сай Хокинс мне говорил. И она оказалась проклятием всей его жизни. И никогда никто не оставлял в наследство своим детям более тяжкого проклятия. Надо признать, в этом есть доля правды. Проклятие пало на меня, когда я был еще ребенком, и преследовало меня всю жизнь. Каждый час, вплоть до нынешнего дня. О, Господи! А ведь верно! Сколько раз моя жена говорила, я рос в уверенности, что нас ждет богатство, и никогда не пытался трудом зарабатывать свой хлеб. И это верно, но ведь ты... Годами я гонялся за этим богатством, как дети гоняются за бабочкой. Все мы давно жили бы в достатке, все эти ужасные годы, мы были бы счастливы если бы с самого начала поняли, что мы бедны и стали работать и трудились бы упорно в поте лица собственными руками создавая свое счастье да да правда видит бог сотни раз я повторял Саю Хокинсу а вместо этого мы страдали и мучились хуже, чем грешники в аду я любил отца я чту его память и не сомневаюсь в его добрых намерениях но мне горько, что он так ошибался желая осчастливить своих детей Он избрал неверный путь. Теперь я начну жизнь сначала. Хорошая, добросовестная, честная работа – вот с чего я начну и чем кончу. Уж я-то своим детям не оставлю в наследство никакой земли в Теннесси. Слова достойной мужчины, сэр. Достойные настоящего мужчины. Руку, сынок. И помни, если тебе понадобится совет Бира и Селерса, он всегда к твоим услугам. Я тоже намерен начать все сначала. Вот как? Да, сэр. Я повидал, достаточно, чтобы понять, в чем моя ошибка. Адвокатура, вот мое призвание. Завтра же принимаюсь изучать право. Батюшки мои, что за человек этот, Бреха? Замечательный человек, сэр. Вот это голова. А как держится? Но от меня не укрылось, что он мне завидовал. Меткие удары, которые я нанес своей речи к присяжным. В Какой речи? Вы же просто были свидетелем. Да, для профанов, конечно. Профаны видели во мне только свидетеля. Но я-то знал, когда я просто даю какие-то сведения, а когда хитро и обдуманно наношу удар суду. И уж поверь, они тоже это знали, мои доводы были неотразимы, и они всякий раз им поддавались. И Брехам тоже это понимал. Я улучил минуту и без шуму напомнил ему, что моя речь принесла свои плоды, и он шепнул мне на ухо. Вы выиграли дело, полковник, это ваша заслуга, сэр, но ради меня ни слова об этом. А потом говорит, вот что я вам скажу, полковник Селлерс, вам надо заняться адвокатурой, сэр, это ваша стихия. И твой покорный слуга теперь займется адвокатурой, это же золотое дно. У меня будет практика в Хоукае, потом в Джефферсоне, потом в Сент-Луизе, потом в Нью-Йорке, в столице всего западного мира. Взбираемся все выше-выше и достигаем кресла в Верховном суде, берая Селлерс, председатель Верховного суда Соединенных Штатов, сэр. Человек с положением на веки веков. Вот как примерно я себе это представляю, сэр. И это ясно как день, как ясное солнышко. Вашингтон почти не слушал. При первом же намеке на процесс Лоры лицо его опять стало унылое, и он глубоко задумался, стоя у окна и устремив куда-то в пространство, невидящий взгляд. В дверь постучали. Почтальон подал письмо. Оно было из Обетстауна восточной Теннесси и адресованного Вашингтону Хокинсу. Вашингтон скрыл конверт. В немногих строках его уведомляли, что ему следует уплатить за текущий год налог на 75 тысяч акров земляных угодий, принадлежавших покойному Сайлесу Хокинсу в Теннесси. Деньги должны быть внесены не позднее, чем через два месяца. В противном случае, как это предусмотрено законом, земля будет продана с аукциона в уплату налога. При этом был приложен счет на 180 долларов. За землю в Теннесси не удалось бы, пожалуй, выручить и половину этой суммы. Вашингтон стоял в нерешимости. Самые противоречивые мысли мелькали, сменяя одна другую. По старой привычке хотелось еще немного дольше сохранить за собой эту землю, не упускать ее, в последний раз попытать счастья. Как в лихорадке он метался по комнате, раздираемый сомнениями. Потом остановился, вынул бумажник и пересчитал деньги. 230 долларов. Вот и все. Больше у него нет ни гроша. 180 из 230, соображал он. Остается 50. Только и хватит, чтобы добраться до дому. Платить или не платить. Хоть бы кто-нибудь решил это за меня. Он все еще держал в руке раскрытый бумажник. В бумажнике лежал маленький конверт. Письмо Луизы взгляд вашингтона упал на письмо и он решился пусть эта земля пойдет с молотка в уплату налога сказал он и пусть она никогда больше не вводит в соблазн меня и моих близких он распахнул окно порвал счет в клочки и их подхватило ветерком вашингтон смотрел след пока все они до единого не скрылись из виду чары разрушены сказал он всю жизнь над нами тяготело проклятие но теперь ему конец «Едем». Подъехал фургон. Пять минут спустя, погрузив в него багаж и усевшись на чемоданы, два друга уже катили в этом тряском экипаже на вокзал. Полковник всю дорогу пытался петь «В родную гавань мы плывем». Слова этой песни он знал хорошо, но мелодия в его исполнении была жестоким испытанием для слушателей.